Том, сможет без опаски вернуться в родное гнездо. Есть, конечно, еще Флоренс, но думаю, она тут не засидится. Чаша моя переполнена, юный мой берц. Мне очень тяжко без вестом, когда он тут не околачивается, дом перестает быть домом. Почему ты так на меня пялишься? Прямо палтус на рыбном прилавке. Я не знал, что имей какое-либо сходство с упомянутой ею рыбой. Однако мой взгляд, несомненно, был в ту минуту пытливее, чем обычно. Ибо начало ее тирады всколыхнуло мою душу до самых глубин. Вы сказали? Не проговорила, скорее даже выкрикнул я, что спот и Мадлен Басс уехали в Лондон? Полчаса назад. Вместе? Да, в его машине. Но Спод сказал, мне, что на опять дала ему отставку? Дала. Но потом они опять поладили. Он уже не хочет отказываться от титула и баллотироваться в парламент. Из-за фонаря под глазом планы его полностью изменились. Он решил, что если ради избрания в палату общин надо будет пройти через такое испытание, то лучше не рисковать и держаться в палаты лордов. Амолен, убедившись, что он окончательно взялся за ум, и она запросто может сделать леди сит кап, перестал воротить от него нос. Ты отдваишь, как твой дядя Том, когда он слишком быстро поднимается по лестнице. Что с тобой, скажи на милость? Я собственно не отдувался. Я просто дышал полной грудью и ничем не напоминал дядю Тома, поднимающегося по лестнице. Но, видимо, для тетушки нет большой разницы между племянником, дышащим полной грудью, и племянником отдувающимся, и в любом случае я не был настроен обсуждать эту тему. А вы случайно не знаете, кто бросил эту картофелину, спросил я. Ту, что угодила в спод, не знаю. Она словно из космоса прилетела. А что? А то, что если б я знал, кто этот человек, Я бы отправил по его адресу верблюдов с грузом обезьян, слоновой кости и павлинов. Он спас меня от участи, в сравнении с которой смерть сущая безделиц от бедствия, имя которому женить банабас. Она что собиралась за тебя замуж? Так утверждал спот. В глазах прародительницы я прочел уважение, доходящее до благоговейного ужаса. "Как ты прав", проговорила она, сказав мне однажды, что твоя счастливая звезда никогда не подводит. Бесчётное число раз мне казалось, что тебе прямая дорога к Алтарю. И нет надежды на спасение, но всегда что-то такое случалось, и ты ухитрялся выкрутиться, мистика, да и только. Было ясно, что она не прочь развить тему. Она начала уже петь дефирамбу ему ангелу-хранителю, который при ее словам дела, знал свое туго, но тут явился Сепинкс с вопросом, не найдется ли у нее минутки для беседы с Дживсом, и она отправилась с ним беседовать. Только я уселся с ногами в шезлонг и предался радостным мыслям о поразительном везении, устранившем из моей жизни вассетсовскую угрозу. Как вдруг в разгаре того, что французы называют довольство благодушие, бьянатрай, меня словно обухом по голове ударило. Вошел лп Ранкл, самый вид которого в тех обстоятельствах Кровь обдал стужей, и каждый волос водрузил с таймя, как иглы, на взъёрённом дикобразе, — выражаясь словами Дживсом. Хоть я совершенно не был рад видеть Ранкла, он казалось был очень даже рад видеть меня. А! -а, -а вот вы где, проговорил он. А мне сказали, что вы дали дёром. Что ж разумно с вашей стороны было вернуться? Какой смысл ударяться в бега? От полиции бегать бесполезно, ведь все равно поймают. Вы бы только себя сделали хуже. С холодным достоинством я сказал, что ездил в Лондон по делу. Он пропустил мои слова мимо ушей, он пялился на меня, уподобляясь тому самому Палтусу, с которым прородительница сравнила меня в нашем последнем разговоре. Самое странное, промолвил он не переставая рассматривать меня в упор: "Что вы не выглядите как преступник? У вас Возглобое, бессмысленное лицо, все-таки не уголовная рожа. Вы напоминаете мне кавалеров в служанок в оперетах". «Так, так сказал я себе. Это уже лучше.